Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенно, и соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерною. «Здесь она, наконец, или не здесь?» — злобно кипела у него в сердце, и он вдруг решился. Протянул руку и тихонько постучал в раму окна. Он простучал условный знак старика со Смердяковым. Два первые раза потише, а потом три раза поскорее. Тук-тук-тук. Знак, обозначивший, что грушенька пришла. Старик вздрогнул. Вздернул голову. Быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул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 — крикнул опять старик и высунул еще больше голову, высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево. — Иди сюда, я гостинчику приготовил, иди, покажу! Это он про пакет с тремя тысячами, — мелькнула у Мити. — Да где же? — Али у дверей. — Сейчас отворю!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 то есть вытерся весь с помощью супруги водкой с каким-то секретным крепчайшим настоем. Остальное выпил с некоторой молитвой, прошептанную над ним супругой, и залег спать. Марфа Игнатьевна вкусила тоже и, как не пьющие, заснула подле супруга мертвым сном. Но вот совсем неожиданно Григорий вдруг проснулся в ночи, сообразил минутку, и хоть тотчас же опять почувствовал жгучую боль в пояснице, но поднялся на постели, затем опять что-то обдумал, встал и родился. Может быть, угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, о дом без сторожа в такое опасное время. Разбитый подучей Смердяков лежал в другой коморке без движения. Марфа Игнатьевна не шевелилась. «Ослабела баба».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 Вне себя завопил Григорий, кинулся и с обеими руками в его ногу. Так и есть. Предчувствие не обмануло его. Он узнал его. Это был он, изверг-отцеубивец. «Отцеубивец!», «Отцеубивец Прокричал старик на всю окрестность. Но только это и успел прокричать. Он вдруг упал, как пораженный громом.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 Он припомнил потом ясно, что ему ужасно хотелось в ту минуту вполне убедиться, проломил он череп старику или только огорошил его пестиком по темени. Но кровь лилась, лилась ужасно и мигом облила горячей струей дрожащие пальцы Мити. Он помнил, что выхватил из кармана свой белый новый платок, которым запас сидя к хохлаковой и прижал к голове старика, бессмысленно стараясь оттереть кровь со лба и с лица. Но платок мигом весь намок кровью. «Господи!» «Да для чего это я?» Очнулся вдруг Митя. «Клюш проломил!» «То как теперь узнать? Да и не все ли теперь равно?»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 Повстречавшихся ему в темноте на улицах города запомнили потом, как встретили они в ту ночь неистого бегущего человека. Летел он опять в дом Морозовой, да Фени, тотчас по уходе его бросилась к старшему дворнику Назару Ивановичу и Христом Богом начала молить его, чтобы он не впускал уж больше капитана ни сегодня, ни завтра. Назар Иванович, выслушав, согласился,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 Тотчас же отворил ему калитку, впустил и весело, улыбаясь, предупредительно поспешил уведомить, что ведь аграфена и Александра теперь дома-то и нет. -с. «Где же она, Прохор?» Вдруг остановился Митя, давячи уехала. «Часа с два тому с Тимофеем в мокрое». «Зачем?» — крикнул Митя. «Этого знать не могу-с». К офицеру какому-то. Кто-то их позвал оттудова, и лошадей прислали. Митя бросил его и, как полоумный, вбежал к фене.